Глава 11. Погожий летний вечер катился к концу. Воздух сделался прохладным, и я знал, что скоро пойдет дождь. Сначала на небе появятся тучи, потом сорвется ветер, резкий, насыщенный влагой, он зашумит листвой и согнет ветки деревьев, неся с собой заглушающий все другие ароматы запах дождя. Опадут первые легкие капли, затем капли покрупнее зашлепают по широким, с ладонь листьям магнолий, и наконец на землю обрушатся прохладные дождевые потоки. Мы самые сидели на балконе у моей спальни, и смотрели в телескоп на Млечный Путь, пока его не успели затянуть грозовые тучи. На полу под треногой телескопа были разложены несколько незаконченных головоломок. Звёзды очаровывали, манили меня. Головоломки же я считал чем-то вроде хобби. Я мог собирать их по семь штук одновременно. Эмма в это время обычно рисовала или читала. Сегодня, прислушиваясь к птичьему гомону, она листала большие надежды и делала наброски птиц, присаживавшихся на ближайшие ветки. Все семь тысяч фрагментов от семи головоломок я сыпал в одну коробку и, как следует, перемешал их, как мешают бочонки лото. Шаря в этой куче рукой, я не спеша начал выкладывать семь разных картинок. На то, чтобы собрать их все, могло уйти около двух недель, но я никуда не торопился. К тому же, сам процесс нравился мне куда больше, нежели результат. И одну-то большую головоломку сложить непросто, но лишь добавив к ней еще шесть, вы получаете истинное удовольствие. Возня с головоломками, была для меня, как мне теперь представляется, одним из этапов подготовки к серьезной научной работе. Разглядывая замысловатой формы кусочки раскрашенного картона, я учился не торопиться с выводами, учился быть внимательным и просчитывать возможные варианты. Часто, вертя в руках тот или иной фрагмент, я размышлял: сюда он не подходит, сюда тоже, когда быть может туда и так далее, и так далее. Головоломки научили меня смотреть на любую проблему с разных сторон и только потом двигаться дальше. Потому что каждый кусочек, каким бы маленьким и незначительным он не казался, имел огромное значение, как неотъемлемая часть целого. Глядя на разбросанные по полу фигурные фрагменты, я перебирал их, отыскивая нужную деталь, в то время как разум мой улетал далеко за пределы балкона, блуждая по поверхности луны, которая взошла рано и была полной и жёлтой, как масло, предвещая хороший урожай. Сразу после грозы, начавшейся и закончившейся несколькими довольно сильными порывами холодного ветра, Я вновь услышал песню кардинала, но она показалась мне не такой, как обычно. На этот раз звук был глухой, тоскливый, я бы даже сказал, за могильный. Выглянув из окна, я увидел самца кардинала. Он слетел на перила балкона и сидел там, глядя на трепыхающиеся на полу тельце подружки. Должно быть, Порыв ветра сбросил ее туда, повредив или сильно помяв крыло, и теперь бедняжка не могла взлететь. У всех наших соседей были кошки, у некоторых даже несколько. Бродячих кошек в округе тоже хватало, поэтому жить раненой самочке в любом случае оставалось недолго. Она правда пыталась взлететь, но все попытки только ухудшали положение. Самец слетел с перил и приземлился рядом с подругой, над ней. Он продолжал петь, завяивая ее во всю силу своих маленьких легких и тоненького горлышка вибрировавшего от напряжения. Когда я появился из комнаты, самец снова вспорхнул на перила и глядел оттуда с подозрением и гневом. Хохолок на его голове воинственно приподнялся, перья на шее встопорщились. Когда же я взял раненую птицу в ладони, кардинал издал горестный крик и, поднявшись в воздух, принялся кружить на расстоянии пары футов от моего лица, держась впрочем со стороны деревьев, а не со стороны дома. "Не бойся, девочка", прошептал я, наклоняясь к самочке. "Я только внесу тебя в дом, чтобы осмотреть, как следует". Самец опустился на ветку магнолии. В его голосе теперь явственно звучали беспокойство и страх. Я готов был вернуться в комнату, но на пороге остановился и обернулся. Не волнуйтесь, сэр, сказал я. Я не съем вашу супругу и вообще не причиню ей вреда. Если хотите, можете смотреть в окно и вы убедитесь, что я хочу ей только добра. В комнате я посадил раненую птаху на стол и придвинул поближе Увеличительное стекло на штативе. С первого же взгляда мне стало ясно, в чем дело. Должно быть сильным порывом ветра в кроне магнолии сломало несколько сухих мелких веток, и одна вонзившись в птичье крыло, повредила несколько маховых перьев и расцарапала кожу, а в одном месте рассекла ее довольно-таки глубоко. Правда, на первый взгляд тонкие птичьи косточки были целы, но я готов был поспорить на свой новенький микроскоп, Без перелома не обошлось. Я извлек пинцетом застрявшие в перьях кусочки древесной коры, аккуратно сложил больное крыло и примотал пластырем к туловищу, плотно, но не слишком туго, чтобы раненая самочка не чувствовала себя пленницей. Потом снял со шкафа свою птичью клетку, посадил туда птицу и наполнил поилку свежей водой. Все время, пока я занимался самочкой, Ее красный, как пожарная машина супруг сидел за окном на перилах и зорко следя за моими манипуляциями, продолжал громко петь. Когда я уже знал, что кардиналы остаются верны своему однажды выбранному партнеру, и не сомневался, самец никуда не улетит. Не беспокойтесь, сэр, снова сказал я ему, она поправится. Я буду хорошо о ней заботиться. Пожалуй, я в жизни не слышал звука более одинокого и тоскливого, чем песня самца кардинала, который зовет свою супругу, а та не откликается. Я был абсолютно уверен, что теперь он просидит на одном месте несколько дней и будет петь изо всех сил, до тех пор, пока снова не воссоединится с возлюбленной. Он плачет, шепнула мне Эмма. Ты думаешь? спросил я. Я знаю, "Ответила она твердо. Ну откуда? Откуда ты знаешь? По-моему, это вовсе не похоже на плач." Эмма поглядела за окно. Она не собиралась ничего мне доказывать. С ее точки зрения в доказательствах просто не было нужды. "Это потому, что ты слушаешь ушами, а не сердцем", сказала она наконец. "Что обычно делают кардиналы, когда находят друг друга?" поют вместе. Эмма опустилась на пол и села, скрестив ноги так, что наши колени соприкоснулись. Она прошептала: "Нет человека, который был бы как остров сам по себе". Тут она коснулась кончиком пальца моего носа. "Смерть каждого человека умоляет и меня, ибо я един со всем человечеством, а потому не спрашивай никогда, по ком звонит колокол". Эмма дважды постучала пальцем по моей переносице. Он звонит по тебе. С тех пор я стал верить, что случайно услышанный крик кардинала, который раздается за окном твоей спальни или за дверью, это голос многих, которые просят тебя за одного из своих. Клетку я поставил на столик рядом с окном в моей комнате на втором этаже, чтобы самочка могла видеть супруга, а он мог видеть ее. Каждые несколько дней, стараясь не слишком повредить перья, я менял повязку, чтобы дать птице возможность слегка расправить раненое крыло. И все это время кардинал самец не покидал своего поста на ветке за окном и пел, пел без остановки. Часто по вечерам я набирал съедобных семян Часть клал в клетку, а часть рассыпал по подоконнику, чтобы пара могла поесть вместе. Оба, по-моему, были этим очень довольны. Во всяком случае, ни он, ни она не тратили время попусту и накидывались на угощение, как только я отходил подальше. После трапезы самец часто садился на клетку сверху, и самочка нежно трогала клювом его лапки. А бывало, он садился у клетки с той стороны, где была дверца для поддона с едой, И они чистили друг другу клювики сквозь решетку. Через три недели я решил снять повязку, но оставил самочку в клетке еще на сутки, чтобы понаблюдать за ней и убедиться, что крыло полностью зажило. К тому же птице нужно было хотя бы немного размять мышцы после долгой неподвижности. Наконец я развернул клетку к окну и распахнув дверцу сказал: «Все в порядке, девочка. Теперь лети". Самочка выпорхнула И тут же опустилась на маленькую веточку рядом с самцом. Эта птичья пара гнездилась напротив моего окна все годы, что я учился в средней и старшей школе, и каждый день они пели друг другу любовные песни. Иногда они подлетали совсем близко и усаживались на перила. И тогда Эмма говорила, что птицы поют для меня.